Глава 48. 16.00. Следственный изолятор ФБР Бирмингем. Сэйди ждала в комнате для допросов. Как и во всех комнатах для допросов, даже используемых ФБР, стены и пол здесь были скучного серовато-беловатого бежевого цвета. Видавшие виды практичный стол, наверное, можно было бы назвать винтажным, так давно им пользовались. На стене висели часы, чтобы напоминать людям за определенной стороной стола, где никому не хотелось оказаться, сколько прошло времени, чтобы заставить их попотеть, чтобы обеспечить нарастание напряжения. На текущую секундную стрелку не хотелось смотреть. Это тик-тик-тик раздражало, когда она двигалась по простому, ничем не украшенному циферблату. Звук напоминал капанье воды из крана. Кап-кап-кап, которое эхом и раздаётся в ночи, звук, пронзающий тьму. Воздух был спёртым, слишком жарко, потом станет слишком холодно, а затем опять слишком жарко. Но хуже всего были стулья, жесткие, скользкие. Первые пять минут на них просто некомфортно сидеть, а через полчаса становится больно. Она ждала уже около пяти минут. Адвокат все организовал, ей требовалось только предъявить удостоверение личности. Открылась дверь, и надзиратель ввел в помещение поверженного Мейсона Кросса. Его руки были скованы наручниками у талии. Длинный кусок цепи соединял наручники с кандалами на лодыжках. Из-за них ему приходилось волочить ноги, делая маленькие шажки вместо своего обычного уверенного шага надзиратель отодвинул стул напротив седи отец рухнул на него после этого надзиратель ушел и закрыл за собой дверь спасибо что пришла седи едва держала себя в руках после разговора с наоми хотя эмоции рвались наружу она не хотела сорваться сейчас до тех пор пока не получит то зачем пришла о чем ты хочешь поговорить спросила она Уже заключил большую сделку, чтобы выйти на свободу. Я уверена, что ты знаешь массу всякого дерьма, которое можно использовать во время торга». «Нет, я не собираюсь заключать никаких сделок, хотя мне уже несколько раз это предлагали. Я рассказываю все, что знаю, и не ставлю никаких условий». Его заявление удивило ее, но она отказалась отдавать ему должное за то, что поступил правильно. Насколько ей было известно, он вполне мог врать. Он много раз делал это в прошлом. «Я должен рассказать тебе несколько вещей до того, как ты услышишь о них от кого-то другого», — сказал он. «У меня к тебе два вопроса», — произнесла Сэдди ничего не выражающим голосом. «Я хочу услышать только ответы на эти вопросы. Позволь мне сказать то, что я собирался, а после этого я отвечу на любые твои вопросы». Если нужно поиграть в предложенную им игру для того, чтобы эта встреча побыстрее закончилась, она смогла убраться из этой комнаты, то почему бы и нет? Я был хорошим человеком, хорошим агентом, может, приличным отцом и мужем. Без комментариев. После смерти твоей матери я чувствовал себя одиноким. Через некоторое время я познакомился С одной женщиной. Она была адвокатом одного из моих информаторов. Она заставляла меня улыбаться, когда у меня не было поводов для улыбок. У меня жена умерла. Я все время работал. У меня не было времени на единственного ребенка. В конце концов, мы с Эммой стали любовниками. Сэдди сухо усмехнулась. «У тебя была любовная связь с дочерью Карлоса Оссорио. Вау!» «Наверное, я унаследовала у тебя способность связываться не с теми людьми». «Похоже, нас обоих» — поимел картель. Он кивнул. «Боже праведный». Наоми была права. Уоррен — дочь старикана. «Со временем мы с Эммой стали очень близки, я начал делиться с ней разными вещами», — продолжал Мейсон, потом пожал плечами. «Разговоры на подушке». Я понятия не имел, что она меня использует, чтобы установить жучков у меня в кабинете. Я узнал об этом значительно позднее. Я все время считал ее полным драйва, бескорыстным адвокатом, а она только зарабатывала очки. Создавала себе репутацию, усиливала свою власть, а я ей помогал. В конце концов, я узнал правду, и мы разорвали отношения. Вред уже был нанесен. Она поймала меня на крючок. Я смотрел программы новостей, читал о ней в газетах, о том, как росли ее власть и влияние. Я столько раз хотел вывести ее на чистую воду, но не мог. Не мог, не разрушив всё. Мою карьеру, все эти годы тяжёлой работы. Я не мог сесть в тюрьму и оставить тебя. Твоя мать умерла. У тебя больше никого не было. Он издал звук, похожий на сухой смешок. Видишь, как оно все начинается. Совершаешь ошибку, просто немного оступаешься. Следующий шаг — сделать проще. Начинаешь понимать, как сильно можешь выиграть в профессиональном и личном плане, если еще раз приступишь к черту. А потом погружаешься слишком глубоко. Заходишь слишком далеко. Сэдди хотелось обвинить его в том, что использовала ее в качестве оправдания, но она не могла подобрать подходящие слова или найти силы, чтобы бросить их ему в лицо. Она никогда не видела эту его сторону. Беспомощный, обесчещенный, поверженный. Единственное хорошее дело, которое мне удалось сделать, это не давать тебе встретиться с ней. Я никогда не говорил с ней о тебе». Когда я узнала о твоём участии в той операции пять лет назад, я пытался тебя остановить. В ней снова забурлила ярость. Ты боялся, что я узнаю про твою связь и выведу на чистую воду великого Мейсона Кросса? Нет, я боялся, что они узнают, кто ты, и убьют тебя, просто чтобы принести боль мне. Но сделать я ничего не смог. Ты решилась и была нацелена преуспеть... А потом я узнал, что ты уже участвуешь, и повернуть назад никак не получится. Потом ты исчезла, и я был уверен, что случилось самое худшее. Он снова издал этот звук, вроде смешок, но совсем не смех. Но Эмма не приказала тебя казнить. Наоборот, она хотела заключить сделку. Похоже, у нас обоих имелось кое-что, что она хотела. Я имею в виду и у тебя. И у меня. С того дня я уже полностью принадлежал картелю. О чем ты говоришь, черт побери. Независимо от того, что я еще натворил, я никогда не пожалею о том, что сделал, чтобы спасти твою жизнь. Сэди уже слышала достаточно. Теперь моя очередь, рявкнула она, два вопроса. Ты дал слово. Хотя оно ничего не стоит. Он глубоко вздохнул. Задавай! Ты убил Эшера Уолша. Сэдди задержала дыхание. Твоя связь с Уолшем выводила тебя на линию огня. Количество вариантов у меня было ограничено, поэтому ответ на твой вопрос — да, мне приказали нейтрализовать Уолша Леонардо Курца, или эту работу выполнит кто-то еще, но в список добавит еще и тебя. Сэдди думала, что, узнав правду, почувствует какое-то облегчение, но оно не наступило. Она чувствовала себя опустошенной, больной, потерянной, еще чертовски злой. Поскольку она никак не отреагировала, Мейсон Кросс продолжал говорить. Уолш с Курцем собирались поговорить с другими владельцами лавок и магазинчиков и копаться в делах картеля. Они подошли слишком близко. Лиланд Уолш пытался остановить своего сына, но, как и ты, он не желал слушать. Седи почувствовал, как у нее дрожат губы как наворачивающиеся от нахлынувших эмоций слезы жгут глаза. Она не станет плакать перед этим сукиным сыном. «Мой отец. Наемный убийца на службе картеля». Она покачала головой. Встала со стула. «Мне нужно убраться отсюда, пока меня не стошнило. Я делал все, чтобы защитить тебя. Лилан Уолш хотел твоей смерти. Он догадался, что именно я убил его сына и хотел отомстить». Жизнь за жизнь. Догадываюсь, что ты и его убил. Это был единственный способ защитить тебя. Всё это. Каждый мой шаг был направлен на то, чтобы защитить тебя. И за одним исключением. Сэди Кросс показала на него пальцем, при этом эмоции так пульсировали у нее в голове, что та была готова расколоться. За исключением твоей связи, С картельной принцессой из-за того, что твоя жена умерла. Ты и тогда меня защищал? Он опустил взгляд, не в силах на нее смотреть. Может, последнее обвинение было несправедливым? Он не знал, что она из семьи Асорио, хотя это не имело значения. Он не заслуживал сочувствия, никаких поблажек от нее. У нее кружилась голова, крутила живот. Сэди повернулась к двери. Она больше ни секунды не могла на него смотреть. Не могла дышать с ним одним воздухом. Пока она не могла уйти, до тех пор, пока не узнает ответ на свой второй вопрос. Она опять перевела свое внимание на отца, сделала вдох. Ты сделал что-то, что привело к сердечному приступу у Поли. Она впервые заметила, каким усталым выглядит ее отец. Хотя ее это не волновало. «Будь он проклят!» Она знала, на самом деле знала, какой он равнодушный и бессердечный. На самом деле безжалостный, хотя она не могла представить, что он готов без колебаний лишить жизни такое количество людей. Лиланд Уолш сообщил Эмме, что его жена наняла Уинтерса. «Эмма приказала мне проследить за ним. Когда он подошел слишком близко, у меня не было выбора, кроме как остановить его». Его проблемы с сердцем упростили работу. Я заменил его лекарство на пустышке. Сэдди ненавидела его. Эта ненависть смешалась с яростью. Она ощутила горечь, от которой стало трудно дышать. «Предполагаю, что это ты тоже сделал ради меня». Он покачал головой. «Нет, это я сделал ради себя». Поли забирал у меня дочь. Сэди отвернулась и схватилась за дверную ручку. Даю тебе слово, Сэдди. Я исправил свою самую большую ошибку. Она больше не хотела ничего слушать. Я попросил только об одном, и это не было ради меня. Наверное, это можно назвать сделкой, но это мне требовалось сделать. О чем ты говоришь, черт побери? спросила она. Просто знай, что я исправил ошибку, о которой сожалею больше всего. В прошлом я заключил сделку. Позволил им удержать то, что не следовало. Теперь я всё исправил. Ты увидишь. Я люблю тебя, Сэдди». Она резко распахнула дверь и вышла. Может, хорошая дочь и сказала бы ему, что тоже его любит. Она не была хорошей дочерью, а он, чёрт его побери, не был хорошим отцом.